о локальной сети или сети достоинства локальной сети быстрый обмен данными между компьютерами использование общих данных программ устройств но если компьютер подключен к локальной сети пользователь не может быть абсолютно уверен в том что кто-то не читает тайком его данные преодолев различные защиты Если хотя бы один из компьютеров локальной сети соединен с модемом, не может быть также абсолютной уверенности в том, что данные не уплывают из за пределы этой локальной сети без ведома ее пользователей. Далее. До сих пор не решена проблема компьютерных вирусов, и эпизодически появляются вирусы, способные распространяться через сеть. Другие недостатки локальной сети – затраты на Создание и поддержание сети. Разграничение прав доступа. Вспоминание паролей. Исправление последствий неверно установленных прав доступа. Можно было бы добавить в конструкцию компьютера кнопку для механического или электронного размыкания доступа в сеть, когда она не нужна. И можно было бы создавать сетевые программы. приспособленные к такому размыканию. Но то ли это слишком высокий полет инженерной мысли, то ли кому-то религия запрещает скрывать что-либо от окружающих, то ли какие-то негодяи стремятся иметь постоянную возможность контролировать меня из-под тяжка. О графическом интерфейсе. Привычное слово — на привычном месте воспринимается как целостный образ, а не читается по букву. Причем воспринимается немедленнее, чем пиктограмма. Такие слова как new, load, save, print, delete воспринимаются даже малоопытными пользователями без побуквенного прочтения. Спрашивается, зачем же заменять их рисунками? Неоднозначность толкования или вообще непонятность рисунков сделала необходимым выскакивание под рисунками поясняющего текста при установке на них курсора. Я нередко пользуюсь таким текстом, читаю под непонятными пиктограммами, понятные мне New, Load, Save, Print, Delete и кляну извращенцев, которым захотелось доказать свое умение делать интерфейс в картинках. Далее, способность человека обрабатывать данные ограничена. Поэтому, чем меньше на экране лишнего и бесполезной новизны, тем легче с этим экраном работать. В интегрированной системе (фреймворк) имелся процедурный язык, позволявший, среди прочего, имитировать нажатие клавиш и тем самым автоматизировать различные действия пользователя. В операционной системе Windows этого нет. поскольку среда графическая, работу с клавишами посчитали несущественной. Текстовый режим экрана ограничивает количество присутствующих на экране информационных элементов. При использовании же графического режима трудно удерживаться от соблазна носовать на экран побольше всякого – шрифтов, цветов, пиктограмм, линий. В результате лишь порча зрения и затруднение восприятия. 95% всех деловых применений компьютера не требуют графического режима. 80% компьютеров можно эксплуатировать так, что за весь их жизненный цикл графический режим ни разу не будет на них использован. Еще 10% могли бы включать графический режим в редких случаях. Использование текстового решима экрана позволяет обходиться менее мощным компьютером и более простой, дешевой и надежной операционной системой. Но нет. Вместо трех простых компьютеров ставят один сложный за тройную цену и нанимают дополнительного человека для того, чтобы разбирался в его сложностях. Можно отдельно и очень долго говорить об особых уродствах самой популярной графической операционной системы Windows. Лично меня больше всего раздражают в ней маленькие окна для прокрутки списков. Нет, чтобы показать сразу строк 30, но как бы не так. 5, 10, не более, и ты кликаешь до боли в руке на всяких элементах прокрутки и шлюшь горячее проклятие очкастому американскому извращенцу, а ему хоть бы что. О сложности. У Н. Вирта. Соблазн сложности как стимула для продаж легко понятен. Сложность способствует поддержанию зависимости потребителя, от поставщика. Ни для кого не секрет, например, что основные фирмы-производители программного обеспечения осуществили и с успехом массированные инвестиции в сервисное обслуживание, наняв сотни консультантов, призванных круглосуточно отвечать на звонки пользователей. Было бы, однако, много более экономичней, как для них, так и для их клиентов, если бы программный продукт основывался на систематических концептах универсально справедливых правилах вывода, а не на таблицах правил, применимых только к специфическим ситуациям, в сочетании с систематической документацией и обучающими курсами. Конечно, клиент, который платит в за договорный сервис, является собой более стабильный источник дохода, чем клиент, который полностью самостоятельно освоил продукт. Промышленность, вероятно, преследует цели, весьма отличные от принятых в академическом мире – Следовательно, можно сформулировать еще один закон. Зависимость клиента более доходна, чем его обучение. Но я нахожу истинно ставящим в тупик так это руководство и документация объемом в сотни страниц, которые сопутствуют прикладным программам, языкам программирования и операционным системам. Безошибочно они сигнализируют как об извращенном проектировании без четкой концептуальной базы, так и о намерении запудрить пользователю мозги. Можно купить множество добавлений к обыкновенному классическому молотку, украсить резьбой, инкрустацией, встроить счетчик ударов, измеритель импульса, сделать рукоять полой для хранения чего-нибудь, вмонтировать в рукоять зеркальца и так далее. После этого можно будет гордиться своим молотком, носить его за поясом, добавлять к нему навороты, читать новости о молотках в журнале «Молотки». Он станет дороже, потеряет надежность и потребует дополнительного ухода, но будет использоваться по-прежнему главным образом для нанесения ударов, только с меньшей эффективностью. Накопление условно-полезных сложностей в компьютерных программах происходит примерно следующим образом. Допустим, пользователь А может купить программный продукт X. У одной фирмы и аналогичный продукт Y у другой. X и Y сходны по основным возможностям, но неосновная возможность Q есть только в Y. Если цена на X и Y одинакова, или Y стоит незначительно дороже X, то пользователь скорее всего предпочтет Y, поскольку пользователю оказываются доступны неосновные возможности продукта Y. он начинает искать им применение со следующими целями, чтобы оправдать свой выбор, выглядеть передовым, удовлетворить свое любопытство, попробовать получить скорый положительный эффект, заложить основу для отдаленного положительного эффекта. Когда неосновная возможность Q будет усовершенствована, станет шире использоваться другими и так далее. Начав применять возможность Q, Пользователь уже не в состоянии отказаться от нее без некоторых потерь. Когда приходит пора разрабатывать новую версию программы Y, производитель уже не может выбросить Q, потому что это создало бы затруднение пользователям. Изготовитель продукта X не критикует изготовителя Y за наличие в нем малополезных добавлений Q, потому что в противном случае изготовитель Y начнет критиковать его самого за малополезные добавления R в продукте Z, Изготовитель X сам надеется выиграть от добавления Q в свои продукты. Постепенно в программе X накапливаются разные сомнительные удобства. Потом возникает потребность средства быстрого доступа к этим удобствам, и программа еще более усложняется. О качестве программ. На конференции по бизнесу выступает президент корпорации Microsoft Билл Гейтс. Если бы автомобильная промышленность развивалась так же быстро, как наша корпорация, то машины были бы сегодня в 10 раз дешевле. Встает представитель Ford Motors. Если бы наши автомобили работали так же хорошо, как продукты корпорации Microsoft, то ломались бы два раза в день. Оценивать качество программного обеспечения гораздо труднее, чем, к примеру, качество автомобиля. С автомобилем все просто – Хороший автомобиль, прежде всего, такой, который редко ломается. Легко чинится, мало опасен, экономичен, красив и обеспечивает некоторые удобства. С программами иначе. Во-первых, у сложной программы много разных свойств. Во-вторых, имеет значение не только сами свойства, но и характер их сочетания, способы доступа к ним. В-третьих, всегда можно убедить пользователя, что низкий уровень параметра p компенсируется высоким уровнем параметра Q или наличием дополнительного свойства R. Кроме того, сбывать программы гораздо легче, чем автомобили, поскольку программу можно бесплатно скопировать для временного пользования, и она от этого ничуть не износится. У N Virta Кажется, присутствует всеобщая вера в то, что быстрый рост скорости процессора и размеров памяти компенсируют допущенные при проектировании программного обеспечения небрежности. Тщательная инженерная работа не приносит дивидендов в лихорадочных гонках на короткие дистанции. И это одна из причин, почему программная инженерия имеет сомнительную репутацию среди устоявшихся инженерных дисциплин. Компьютеры и кризис цивилизации Не так уж трудно обосновать, что некорректная компьютеризация – один из весомых факторов, усугубляющих глобальные проблемы. А личности вроде Билла Гейтса – в числе главных врагов человечества. Деструкторы, запутыватели, разрушители здоровья. В общем, исчадие ада. Держать на служебном компьютере всякую чепуху и тратить часть рабочего времени на компьютерные игрушки – Путешествие в интернете, болтовню на форумах и так далее стало негласным правом работников, использующих компьютер. Если на каком-нибудь предприятии попробовать с этим бороться, начинается исход тех, кто иначе уже не может. А других найти трудно. Абсурдное развлечение в перемешку с работой и в ущерб работе. Режим, в котором трудится все больше и большее количество людей. Хорошо ли это? Судите по результатам. Если в одной программе ты должен выходить из экрана по клавише F3, в другой по клавише F4, в третьей и вовсе по F9, ты начинаешь смутно догадываться, что если где-то в компьютерном мире и есть островки рациональности, то они затерлись во льдах тотального абсурда. В какой-то длинной рекламной статье про систему Lotus Notes я прочел ужасную вещь. Оказывается, Эффективность компьютеризации обычно близка к нулю, и только внедрение Lotus Notes всегда неизменно приносит положительный эффект. Я стал подозревать, что на свете все-таки есть, по крайней мере, одна рационально устроенная программная система. И эта мысль помогала мне жить, пока не пришлось столкнуться с Lotus Notes самому. Не могу сказать, что я тяжело переживал удар. Я к ним привычен. Пользовательский интерфейс оказался на среднем уровне дискомфортности. Быстродействие – заснуть можно. Help – лучше сразу повеситься. Впрочем, я верю, что некоторый положительный эффект от внедрения Lotus Notes все-таки бывает. Но каким бы скандально огромным он был, если бы разработчики этой системы не пошли на поводу дурацкой моды. Конечно, любое компьютерное дерьмо можно очень хорошо освоить, если угробить на это уйму времени. Но мне всего-то и требовалось, что иногда обмениваться письмами и менять кое-что в содержимом текстовых баз данных. И потом, если на изучение всяких компьютерных систем тратить кучу времени, то его ни на что больше не останется, кроме как на изучение этих самых компьютерных систем. Конечно, данный текст выглядит так, как будто я изо всех сил стараюсь придраться к компьютерам. Охотно допускаю, что в некоторых вещах я не прав или не вполне прав. Но что с компьютерами далеко не все благополучно, я уверен. И я не сомневаюсь также в том, что люди, которые гордятся своей способностью отыскивать концы в компьютерном дерьме, и которые смутно сознают, что и сами производят приблизительно таковое же компьютерное дерьмо, когда берутся программировать, наверняка сразу же распознают во мне наивного, невежественного, ленивого, самоуверенного дурака, обделенного способностей и не понимающего романтики мегагерцов и гигабайтов. Разные прочие. Я уважаю рубашки исключительно одного типа. С двумя нагрудными карманами, которые снабжены клапанами, чтобы ничего из них, из этих карманов, не выпадало. Уж кажется, что может быть очевиднее полезности этого покроя. Так нет. С тупым упорством лепят однокарманные рубашки. И, конечно же, без клапана. Человек – животное с симметричным телосложением, но некоторых это сильно раздражает этим некоторым просто чешется делать одежду асимметричной и я подозреваю что все эти некоторые отъявленные гомосексуалисты все водопроводные краны которые я до сих пор видел на этом свете устроены одним и тем же удивительным образом открываются и закрываются они руками если вы Хотите вымыть свои очень грязные руки, вы должны сначала открыть этими руками вентиль. И, конечно, испачкать его. А после мытья закрыть уже чистыми руками тот же самый вентиль. После чего ваши руки, по крайней мере, одна из них снова станет грязной. Хотя, возможно, и не в прежней степени. Поскольку умывальником пользуетесь не только вы, то через вентиль вы можете даже обменяться грязью с другими людьми. Выбраться из этого грязного замкнутого круга можно тремя способами. Первое. Мытьем вентиля в момент, когда ваши руки будут уже чистыми, а вода из крана еще будет литься. Второе. Дополнительным мытьем руки, закрывавшей вентиль, после того, как вода из крана уже перестанет литься. Воду на снова испачкавшуюся руку можно лить из ладони другой руки, Или из кружки. Третье производством умывальников, в которых кран открывается нажатием ногой на педаль. Последний вариант решения примечателен к тому же возможностью некоторой экономии воды. Но эта надежда на экономию и на чистые руки является тщетной, потому что человечеству значительно легче осуществлять полеты на Луну, строить атомные электростанции и клепать супермикропроцессоры. Нет. Современной цивилизации водопроводные суперкраны пока еще не по зубам. Всякие камеры охранного наблюдения передают изображение, но не передают звука, насколько я имел возможность их изучить. Изображение с видеокамер записывается и этим гордятся. А звук не записывается, хотя передавать и записывать звук значительно проще, чем изображение. Как будто подслушивать это много неприличнее, чем подсматривать. Потом, когда что-то нехорошее происходит, начинают исследовать свое немое кино. Между тем, звук, как материал для анализа, удобен хотя бы тем, что от всех микрофонов его можно в ночное время подать на один динамик. И к тому же слушать не пялись на многочисленные экраны.